— продолжал монах гнусавым, весьма благочестивым тоном. — Мы спасены и избавлены от ада. Общий взрыв смеха вторично прервал его. Бивиль вынул из-за пояса кошелек и потряс его на показ перед проповедником, признаваясь, что проиграл. — Итак, братья мои, — продолжал невозмутимо брат Любен, — вы довольны, не так ли? — Мы спасены и избавлены от ада. Вот! — «Прекрасные слова!» «Вы думаете, теперь нам остается только сложить руки и радоваться?» «Мы расквитались с противным гиенским пламенем. Что касается огня Чистилища, это все равно, что ожог от свечки, который можно залечить мазью из дюжины обеден. Значит, будем пить, есть и ходить к девкам». «Ах, грешники закоренелые!» «Так вот, на что вы рассчитываете?»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 Это значило бы, простите за выражение, метать бисер перед свиньями. Напротив того, спаситель наш метал свиней к бисеру, ибо бисер жемчужный находится в море, а Господь Бог ввергнул две тысячи свиней в море. И вот внезапно все стадо стремглав бросается в море. Счастливого пути, господа свиньи! Дай Бог, чтобы все еретики последовали той же дорожкой.